Глава восьмая. Любомир остаток пути до столицы рассуждает о князе. Приводит доводы, почему именно ярый князь. Для нее и всех девушек настолько важно понравиться князю, что они готовы остаться с ним на любых условиях. А я даже рада, что Мичина не князь. Так проще, что ли? Проще для чего? Тут же одергивай себя. Не забывай, Агния, ты на отборе. Надолго не задержишься. Подъезжаем к западным воротам Ликаса. Какой все-таки это огромный город. Аж дух захватывает. С восторженными глазами я оглядываюсь вокруг. Не только любуюсь на разные терема, но и пытаюсь в толпе, встречающих невест князя, высмотреть Вацлава. А народу-то, народу! У нас даже в базарный день столько нет. Вацлава не вижу, хотя он давно должен был ждать меня. Чем ближе к подворью князя, тем богаче терема, и тем меньше становится надежда, что Вацлав приехал. Неужели послушал отца и бросил меня? Предательские слезы подступают к глазам. Только бы не расплакаться на людях. Меченого тоже, как назло, нет. Сколько не ищу его глазами, но так и не нахожу. Ярый тоже пропал, еще на въезде в столицу. Въезжаем на княжеский двор одновременно с еще одним обозом невест. Вот только он больше и богаче нашего. Наши обозы остановились напротив друг друга. Девушки волком смотрят друг на друга. Они устали, разозлены результатами первого этапа отбора. Нервы напряжены до предела неведению. Если Мера безмятежно мечтала о Ярам, я выглядывала меченого, то Драгана с подружками переживают о том, что их отправят обратно. На крыльцо выходит мужчина средних лет невысокого роста, с прямыми, темными до плеч волосами, усталыми глазами и плащом с мехом. Мех указывает на то, что мужик – важная шишка при князе. «Мира, как думаешь, этот будет распорядителем на отборе?» Киваю я на него. Драгана, услышав мой вопрос, быстро направляется к мужчине, подходит чуть ли не вплотную и начинает что-то быстро-быстро говорить в полголоса. Меня разбирает любопытство. Что же такого может поведать дочь судьи, такому важному человеку при князе? Он кивает, а разом повеселевшая Драгана возвращается к нам. «Итак, меня зовут Станислав, и я первый советник князя. Все, что касается отбора, находится в моем ведении», – громко произносит он приятным голосом. «Сейчас вас распределят по комнатам по результатам первого тура». След за ним на крыльцо выходит приятная довольно молодая женщина. «Я главный распорядитель отбора невест для князя», — продолжает он. «Помогать мне будет госпожа Милорада. По всем женским делам обращайтесь к ней. В доме, где вы будете проживать, а она главная. Милорада, которую я тут же окрестила про себя радой, пока мне нравится. А вот советник мутный какой-то». Что за дела у него могут быть с Драганой? О чем они говорили? Настораживают такие ее связи при дворе князя. Каждая из вас подходит к этой чаше и выбирает цветок. Мелодичным голосом говорит Рада. Вместе с цветком становитесь в ряд на крыльце. Странное какое-то задание. Мы переглядываемся с мирой. — Давай выбирать один цветок, — шепчет мне подруга. Я киваю и направляюсь к чаше. В ней много разных цветов, но все парные. Белые и желтые кувшинки, нежный голубой лен, розовый клевер, солнечные ромашки, голубые волошки. У славян так называют васильки. Красные маки. Я выбираю ромашку. Мира, мельком взглянув на мой выбор, тоже вытаскивает ромашку. Две девушки из другого обоза тоже вытаскивают одинаковые цветы. Один за другим они выбирают маки. Драгана же, ни на кого не глядя, вытаскивает белую кувшинку. Довольно быстро все цветы разбирают. «Девушки с одинаковыми цветами будут жить в одной комнате», — ставит нас в известность Милорада. «Ты знала?» — шепчу я Мире. «Нет, но удачно получилось, правда?» Улыбается она, а я соглашаюсь. Получилось просто замечательно. Сейчас каждой из вас я раздам свитки, мелодичным голосом говорит Рада. В нем вы прочтете, в какой комнате будете жить. И задание на сегодня. Не вздумайте хитрить. У каждой девушки персональное задание. Вот и пожалуйста. Я, конечно, могу притвориться, что не умею читать, Но как-то стыдно быть отчисленной из-за неграмотности. Подожду другого, более подходящего задания. Подходим по одной, получаем свиток и заходим в терем. «У каждой будет сенная девка, которая проведет вас туда, куда вы скажете», — продолжает Милорада. «Желающих получить свиток в первых рядах что-то не наблюдается. Я пожимаю плечами...» и направляясь к Раде, за мной идет Мира, и еще три девушки из другого обоза с маками и волошкой. Кажется, что с чтением у многих проблемы, довольно громко произносит Рада, но даже это не подвигает девушек идти за заданием. Я получаю свой свиток, разворачиваю тут же на крыльце и читаю. Второй этаж, комната номер три. Задание на сегодня. Вышивка платка для князя. Лучше и придумать нельзя, у меня как раз с собой начатая вышивка, если, конечно, позволят вышить на свои ткани и своими нитками. И когда нужно будет сдать задание, спрашиваю я у распорядительницы, показывая ей свиток. Вам завтра утром, отвечает она, у всех свои сроки в зависимости от задания. Значит, действительно, этот конкурс для всех разный. «Что у тебя?» – любопытничает Мира, заглядывая мне через плечо. Она показывает мне свой свиток. Комната у нас одна и та же, а задания разные. Мире нужно сшить праздничную рубаху для князя. Мерки уже записаны в свитке. Теперь нужно как можно быстрее забрать свои вещи и занять комнату. Похоже, спать нам сегодня не придется.